Полемон. При Полимоне он был с Халархом приблизительно с 315 по 270 год до эры в Академии, как и при Ликоне в Ликее, но позднее, ведь Ликон начал править в годы, когда Полимон сходил со сцены и правил почти так же долго – 45 лет, теоретическая философия стала подменяться практической этикой, и Академия, и Ликей кончаются на искусстве «удобно жить». Полимон не родился философом. Свою юность он провел буйно и распутно. Но однажды, когда он со своими дружками вломился на лекцию ксенократа, то был озадачен и смущен равнодушием к его развязному поведению лектора, который продолжал спокойно развивать свою тему, а речь шла об умеренности. Позднее Лукиан разработал тему обращения Полимона в споре из-за него между философией и пьянством. Философия победила, но Полимон... Так и не стал философом. Он усвоил лишь внешнюю сторону философа, стараясь быть таким же невозмутимым и важным, как Синократ. Страница 160. -е. Он никогда не повышал голоса. Во время театрального представления он не выражал никаких чувств. Жил затворником в академическом саду. Его хижина была окружена хижинами его учеников. Сочинения его нам неизвестны, и Диаген Лаерцкий, имеющий обыкновение перечислять названия трудов тех философов, чьи жизни и чьи мнения он описывает, не называет ни одного труда этого академика. Видимо, Полимон ничего никогда так и не написал, однако известно, что здесь у него была своя позиция. Он не писал не потому, что не мог, а потому, что не хотел. Так, по крайней мере, он сам объяснял свое теоретическое бесплодие». Полимон обращал внимание своих учеников и последователей на тот, в сущности, бесспорный факт, что даже философы в своей жизни часто противоречат своему же учению. Поэтому, учил Полимон, надо упражняться вовсе не в диалектике и не в хитроумных рассуждениях, а в умении правильно поступать. Но мы мало знаем о том, что Полимон конкретно понимал под умными поступками. Мы знаем лишь общую его установку – «Умно живет тот, кто живет в согласии с природой».